А на днях я услышал нечто куда более правдоподобное. Якобы дочь Левушки Маша и еще несколько десятиклассников, рассудив, что последний звонок бывает раз в жизни, решили отметить это дело в баре, откуда их немедленно попросили. Ну, ребята, конечно, клялись, что они студенты, они школьники, но бармена не проведешь. И можете себе представить. выходят вперед... Это соплячка Маша, и якобы заявляет Вы еще об этом пожалеете. Мой отец недоногов. В отличие от мифического управдома, Бармен был живой человек и, работая в нашем районе, просто не мог не знать имя и фамилию каменного гостя. Ну, однако, не будем отвлекаться. Субботним утром я сполоснул трехлитровую банку и вышел на улицу. Статой за ночь не прибавилось, и это вселяло надежду, что ни следователь, ни ученый беспокоить меня сегодня не будут. Я прошел мимо гранитного Левушки, пожимающего руку Левушки мраморному, и наткнулся на группу приезжих. Ну, Вообще-то их в городе мало, к нам теперь не так просто попасть. Те немногие, кому это удалось, чувствуют себя здесь туристами, бродят по району, глазеют, а роль гида вам охотно исполнит любой местный житель. В данном случае гидом был губастый сантехник Витька из первой квартиры. «Вот, обратите внимание, статуя!» С удовольствием говорил он, подводя слушателей к очередному изваянию. «Стоит, как видите, прямо на асфальте и улыбается. А между тем... Она жизнь человеку сломала. Вы заметьте, куда она смотрит. Правильно, вон в то окно без занавеск. Проживал там мой знакомый, завсклад Костя Финский. Как он эту статую увидел, занервничал. О, говорит Витек, не нравится мне эта статуя. Неспроста она сюда смотрит. Ты гляди, какая у нее улыбка ехидная, Словно намекает на что-то. А жена у Кости ушла год назад, Так что с этой стороны все чисто. Я ему говорю, плюнь! Ну, статуя, ну и что? Прогает она тебя. Стоит и пускай себе стоит. Но это легко сказать. Сами подумайте, выглянешь в окно, А она смотрит. Да как! Короче, недели хватило, сломался Костя Финский, пошел сдаваться в ОБХСС, сам, не дожидаясь. Теперь в эту квартиру никто вселяться не хочет. История известная, вот земляк может подтвердить. Трехлитровая банка выпала у меня из рук и разбилась об асфальт. Все повернулись ко мне, в том числе и полный лысеющий мужчина, которого Витька только что назвал земляком. Это был Левушка Недоногов, собственной персоной. «Хорошо еще, что пустая», — заметил Витька. «А сейчас я, если хотите, покажу вам памятник Крылову. Он ему там цветы возлагает. И вся группа, за исключением одного человека, двинулась в сторону площади, туда, где каменный лев-недоногов возлагал скромный каменный букетик к ногам гениального баснописца. Мы остались у статуи вдвоем. — Здравствуй, Лева, — сказал я растерянно. Он смотрел на меня, словно бы не узнавая, словно бы прикидывая, а стоит ли узнавать, — Светлый выходной костюм, знакомые туфли, рубашка. Великий человек был скромен, ходил в своем, а между тем мог проникнуть в любой универмаг планеты и одеться во что пожелает. «А, Павлик!» — проговорил он, наконец. «Здравствуй!» Я шагнул вперед. Под ногами заскрипели осколки. «А я вот прогуляться!» — орабел как в кабинете большого начальника. Стыдно вспомнить, я даже не решил сподать ему руку. Но Левушка, кажется, и сам был смущен нашей встречей. «Ты слышал?» Отрывисто спросил он, мотнув головой в ту сторону, куда Витька увел приезжих. «Что он им тут про меня плел? Какое окно? Какой финский?» «Я, собственно, проходил мимо, но ну и поинтересовался, о чем он тут».